Глава девятая Граф с Вашингтоном отправились в печальную экскурсию, разговаривая между собой дорогой. И по обыкновению опять одно и то же. Что такое, полковник? Их было ровно семь штук в той гостинице, этих злополучных актрис, и, конечно, все они погорели. Сгорели, хотите вы сказать? Нет, спаслись, как бывает всегда, но в то же время, как обыкновенно, ни одна из них не успела захватить собою своих драгоценностей. Странно, не то что странно, а это самая непонятная вещь, какая только может быть. Никакие уроки решительно не идут им впрок. Эти женщины, по-видимому, способны задолбить только что-нибудь из книги. В некоторых случаях их преследует какая-то неумолимая судьба, возьмем хоть драматическую актрису. Как бишь ее зовут, которая разыгрывает еще такие душераздирающие роли, она приобрела громкое имя, но ее спектакли сбегаются, как на собачью травлю, а все из-за чего? Из-за пожарных катастроф по разным гостиницам. Как? Неужели это способствовало ее артистической славе? Конечно, нет, но ее имя стало популярным. Из-за этого и бегут на нее смотреть. О чем она прославилась, про то забывают. Сперва она стояла в самом низу лестницы, совсем никому неизвестная. Получала всего по 30 долларов в неделю и должна была сама прокладывать себе пути. Какие пути! но ну, одним словом, находить побочные средства на наряды и театральные костюмы. И вот, в один прекрасный день эта актриса погорела, причем у нее погибло бриллиантов на тридцать тысяч фунтов стерлингов. Да откуда же она их взяла? Кто знает, вероятно, надарили юные хлыщи да плешивые старикашки из первых рядов кресел. Все газеты трубили о ней. Тогда она потребовала увеличения оклада и получила его. Отлично! Потом у нее опять сгорели все бриллианты. И это до такой степени подняло пострадавшую в глазах публики, что она попала в разряд театральных звезд. Ну, сделаться знаменитой благодаря только пожарам в гостиницах невелика заслуга. Да и проку в том немного. Очень ошибаешься. Не всякому выпадает такое счастье, а эта актриса просто в сорочке родилась. Где бы ни горела гостиница, уж она тут как тут. А если самой ей нельзя там быть, то непременно в сгоревшем отеле очутятся ее бриллианты. Чем ты это объяснишь, как не особенным, необыкновенным счастьем? Никогда не слыхивал о таких чудесах. Должно быть, у нее сгорело несколько кварт бриллиантов. Какое кварт? Скажи лучше несколько четверяков. Дошло до того, что ее боятся пускать в гостиницы. Думают, что она накликает пожар. Кроме того, и страховые общества смотрят на нее косо. В последнее время ей что-то не везло, но вчерашний пожар опять поправил ее дела. Вчера у нее сгорело драгоценностей на шестьдесят тысяч фунтов стерлингов. Она просто сумасшедшая. Будь у меня бриллиантов на шестьдесят тысяч фунтов стерлингов, я никогда не рискнул бы взять их с собою в отель. И я тоже. Но попробуй, вразуми актрису. Та, о которой идет речь, горела тридцать пять раз. Но уверяю тебя, что если бы сегодня ночью сгорела гостиница в Сан-Франциско, она непременно ухитрилась бы погореть и там, вот помяни мое слово, ужасная дура. Говорят, у нее рассеянные бриллианты по всем гостиницам в Америке. Когда они пришли к месту пожара, несчастный старый граф Взглянул на выставленные трупы и поспешил отвернуться, потрясенный ужасным зрелищем. — Правду, — говорили Гаукинс, — произнес он, — самые близкие друзья не узнали бы ни одного из этих пятерых покойников. — Выбери ты любой труп, а я не могу... — Да какой же мне взять? — Который хочешь, все равно. Однако полицейские уверили графа. Они его знали, он был известен в Вашингтоне всякому, что, судя по месту нахождения трупов, ни один из них не мог быть останками его знатного молодого родственника. Они указывали тот пункт сгоревшей гостиницы, где, если верить газетным отзывам, постигла Виконта геройская смерть. Потом указали ему другое место, совсем на противоположном конце, где должен был очутиться его прах если он задохся от дыма в своей спальне. Наконец указали еще третье место, опять на дальнем расстоянии от первых двух, где он мог погибнуть, тщетно стараясь спастись через выход в задней стене дома. Но здесь трупов не обнаружили. Полковник смахнул слезу и обратился к Гаукинсу. — Что, неправду я говорил насчет пепла? — чуяло мое сердце потрудись ка сбегай в лавку докупи да мне еще пару корзин они благоговейно набрали по корзине золы со всех трех указанных мест и повезли их домой надо было придумать наилучший способ переправы этих останков в англию, где их ожидало погребение с подобающими почестями. Мельбери Селлорс считал себя обязанным сделать в данном случае все от него зависящее в знак уважения к высокому званию покойного. Корзины были поставлены на стол в комнате, служившей прежде библиотекой, гостиной и мастерской, а теперь переименованной в аудиенц-зал после чего друзья отправились наверх, в чулан, набитый разным хламом, чтобы поискать там британский флаг, как необходимую принадлежность погребальной помпы. Минуту спустя вернулась домой и леди Росмар. Она увидала корзинки как раз в ту минуту, когда ей попалась на глаза старая Джинни. Хозяйка не на шутку рассердилась и стала бронить ее чего ты еще не выдумаешь какая пришла тебе блажь пачкать стол в парадной комнате этими гадкими корзинами с залою залою негритянка подошла посмотреть и всплеснула руками да я и в жизни своей не видовала этакой гадости разве не ты их притащила сюда кто я первый раз вижу — Это должно быть Даниэль, старый болван, скоро совсем спятит с ума, мисс Полли. Но Даниэль также оказался тут ни при чем, когда его позвали и расспросили. — Совсем не знаю, откуда это взялось, — пояснил он, — уж не с пожара ли? — Ох! — простонала леди Росмар, задрожав всем телом. — Теперь я понимаю. Отойдите прочь, это его пепел. «Его леди? Ну да, вашего молодого господина, мистера Селларса из Англии, который сгорел вчерашней ночью!» Меледи не успела перевести дух после сказанных ею слов, как уже осталась в комнате одна. Она пошла отыскивать мужа с твердым намерением помешать исполнению его программы, в чем бы последнее не заключалось. Потому что, — мысленно прибавила почтенная дама, — когда Мельбери заберет себе в голову разные чувствительные истории, он становится совсем болваном и способен натворить неслыханных глупостей, если дать ему волю. Она столкнулась с ним, когда он нес из чулана британский флаг. Тут полковник сообщил ей, что желает воздать умершему подобающие почести, и с этой целью решил пригласить на проводы покойника правительство и публику. Однако жена перебила его. — Послушай, Мельбери, все это прекрасно. Никто не осудит тебя за внимание к родственнику, но как ты неловко берешься за дело. Подумай сам, можно ли вертеться вокруг корзинки с залою и корчить печальную мину. Какая тут торжественность! Ровно никакой. Ведь всякому придет в голову, что в той зале пожалуй, и нет человеческого праха. Да это подумают еще при виде одной корзинки. А что скажут, когда мы выставим целых три? При одном провожатом такая погребальная церемония покажется смешною, а при огромной процессии и подавно. Ведь этак наберется чего доброго тысяч пять народу. Шутка сказать. Нет, брось эту затею. Придумай что-нибудь другое. Полковник поразмыслил и уступил доводам жены, когда нашел, что женский инстинкт подсказал ей верное решение. Он решил только просидеть вечер у праха Виконта вместе с Гаукинсом. Однако и это показалось излишним миссис Селларс. Впрочем, она не стала больше спорить, сознавая, что ее муж поступает так, движимый своей честной натурой и сердечной добротой. В самом деле в этой чуждой стране злополучные останки молодого лорда нигде не могли найти себе приюта и дружеского внимания, кроме дома полковника Селларса. Последний задрапировал британским флагом все три корзины, повязал клочок траурного крепа на дверную ручку и заметил, наконец, с довольным видом. «Ну, теперь все хорошо. Мы устроили его, как могли при настоящих обстоятельствах. Впрочем, нет. В данном случае...» Надо поступить со своими ближними, как мы хотим, чтобы поступали с нами. Не достает еще одного. — Чего, мой друг? — спросила леди Росмар. — О траурных гербов. Жена находила, что лицевой фасад их дома и без того достаточно испещрен этими украшениями. Перспектива увеличения декораций подобного рода привела ее в ужас. И она проклинала в душе новую затею мужа. — Я полагаю, — нерешительно заметила бедная женщина, — что эту честь оказывают только очень, очень близким родственникам, которые... — Вы правы, вы совершенно бесспорно правы, миледи, но у нас нет более близких родственников, чем семья узурпатора. — Потому нам нельзя поступить иначе мы рабы аристократического обычая и должны ему подчиняться траурные гербы отличались на этот раз излишней громадностью и пламенели подобно вулкану представляя смешение самых ярких красок но эта пестрота листила варварским вкусом графа и удовлетворяла его пристрастие к симметрии и полноте весь лицевой фасад дома буквально исчезал под этими символами знатности и могущества рода Росмаров. Миледи с дочерью присоединились вечером к мужчинам, сидевших у праха почти до полуночи, и все четверо принялись обсуждать вопрос о том, что следует предпринять с останками молодого лорда. Росмар непременно хотел отослать их на родину в сопровождении особой комиссии и с официальными свидетельствами, Но жена колебалась и нерешительно спросила, «Неужели ты собираешься отослать все три корзины?» «Ну, конечно, все». «Сразу?» «Это к отцу-то?» «Но нет, ни за что. Подумай, какой ему будет удар. Гораздо лучше, если мы станем отсылать их по одной, чтобы он получил их не вдруг». «И вы полагаете, что так ему будет легче, папа?» «Разумеется, Гвендолин, вспомни, что ты молода и вынослива, а ведь он старик. Если отправить ему все сразу, он, пожалуй, не выдержит. Но разделить посылку на три части будет несравненно безопаснее. Сначала прибудет одна корзина, потом, через значительный промежуток времени, другая». Так он мало-помалу и привыкнет к своему горю, пока придут все три. Кроме того, послать такую вещь на трех кораблях гораздо вернее на случай бурь и кораблекрушений. Нет, отец, мне ваша мысль совсем не нравится. Будь я на месте старого графа, для меня было бы ужасно получить прах умершего сына в таком... Э, в таком... по частям, в рассрочку. — подсказал Гаукинс, гордясь своей находчивостью. — Ну да, в разрозненном виде. Я извелась бы от тоски за это время. Ничего не может быть хуже откладывание замедление ожидания в таком деле, как похороны. — О, в данном случае все обойдется несравненно проще, — подхватил граф успокоительным тоном. — Где же такому старому джентльмену выдержать столько проволочек? Он просто устроит трое похорон. Леди Росмар с изумлением вскинула глаза на мужа. — Хорошо, облегчение, нечего сказать. Вот уж придумал штуку. Берклея похоронят сразу, в этом я уверена. — И я, полагаю, так же, — подтвердил Гаукинс. — Да, и я, без сомнения, согласна с вами, — заметила дочь. — Вы все ошибаетесь. — возразил граф. — Я сейчас докажу вам это. Ведь только в одной из наших корзин заключается прах Виконта. — Ну и отлично! — воскликнула леди Росмар. — Дело ясно, как день. Возьми и похорони эту корзину. — Разумеется! — вмешалась леди Гвендолин. — Извините, это не так просто! — возразил граф. — Ведь мы не знаем, в которой именно находится он. — «Известно только, что его прах лежит в одной из корзин, но остальное представляет загадку. Теперь, надеюсь, вы меня поняли. По-моему, решительно нет другого исхода, как устроить трое похорон. — Сделать три могилы, три монумента, три надписи? — спросила дочь. — А то как же иначе? По крайней мере, я поступил бы таким образом». Этого нельзя, отец. В каждой надписи будет повторяться одно и то же имя, одни и те же факты, и каждая из них должна гласить, что под всеми тремя монументами покоится прах Виконта Берклея. Воля ваша, это уж никуда не годится. Граф беспокойно заерзал на своем стуле. да согласился он, — «это немаловажное препятствие». «Право, теперь я уж и не знаю, что и придумать!» Наступило общее молчание. Наконец Гаукинс осмелился заметить. «А что, если бы смешать вместе содержимое всех трех корзин?» Хозяин схватил его руку и горячо пожал в порыве благодарности. «Вот кто разрешил проблему!» — воскликнул он. «Один корабль, одни похороны, одна могила». «Один монумент. Как это отлично придумано! Твоя находчивость делает тебе честь, майор Гаукинс, а меня избавляют от неприятного затруднения и лишнего горя, да и несчастному отцу придется тогда меньше страдать. И так решено. Он будет отправлен только в одной корзине». «Когда?» — спросила жена. «Завтра же, конечно». «На твоем месте...» я подождала бы мельбери подождала зачем охота тебе мучить убитого горем бездетного старика видит бог я не желал бы этого тогда обожди пока он сам пошлет за останками сына если ты поступишь так то навсегда избавишь его от самой жестокой пытки какую только можно придумать для родительского сердца то есть от известности что Виконт действительно погиб. Поверь мне, отец никогда не пошлет за его прахом. — Почему же? — Потому что послать за ним и убедиться в ужасной истине значит для старика потерять последнюю слабую надежду на то, что его мальчик, может быть, еще спасся от гибели и когда-нибудь вернется к своему отцу. — Однако, Полли, он все равно узнает из газет, что Берклей сгорел. Старый граф убедит себя, что это неправда. Он будет спорить против самых очевидных доказательств смерти сына и проживет с этой надеждой до конца своих дней. Если же останки будут присланы к нему, и этот несчастный потеряет всякую возможность сомневаться... Нет-нет, он никогда их не получит, Полли. Ты спасла меня от преступления и я буду всю жизнь благословлять тебя за это. Мы благоговейно предадим прах в земле, и старик никогда не узнает об этом.